Глава 4. Первым слежку заметил лось, тут же сообщил остальным. Команда ощетинилась, отработала профессиональный съем хвоста и перенесла явку в квартиру двоюродного брата Соломина-компьютерщика, который согласился покопаться в базах данных спецслужб. Непорядок, однако, сказал мрачный Ковеня, пригладив пальцем брови. За нами пошли не любители, настоящие охотники. Тем более надо успокоить выход на генерала, сказал Соломин. Командир, предлагаю прищучить Чернавского прямо в его кабинете, в конторе. Чем наглее мы будем действовать, тем сложнее будет просчитать наши маневры. «Ты всегда отличался умом и сообразительностью», — поморщился Ковеня. «Если уж нас вычислили здесь, на третий день после встречи, то...» «Что? Нас никто не станет искать в конторе. А ежели будешь сидеть, как пингвин, и прятаться в утесах, как писал Старий Горький, а перуху не провернешь?» «Знаешь, как сейчас говорят?» «Глупый пингвин...» Робко прячет, смелый, нагло достает. «Командир! У него крыша поехала!» «Отставить базар!» — коротко сказал Гордеев. «Я тоже считаю, что действовать надо нестандартно и быстро. Вариант соломы не идеален, но лучшего нет. Будем готовиться к походу в контору. Лось, где твоя аквабайкерша? Я хочу с ней поговорить. Ждет приглашение». Зови. Сэр Гэх набрал номер, продиктовал кому-то адрес. Несколько минут все терпеливо ждали, переглядывались, когда придет знакомая Лося. Наконец, проразменил звонок, Лося открыл дверь и вел в прихожую девушку. Представил Вика. Соломин заулыбался, расшаркался. Виктор. Ковенья кивнул, Настроенный скептически, женщин он видел только в качестве производителей детей. Гордеев встретил взгляд Вики, и сердце забилось сильнее. Показалось, что он временно оглох, еле сдержался, чтобы не трясти головой, как конь, освобождаясь от странного ощущения. В глазах девушки на миг протаяли насмешливые искры. Она почувствовала некий неосязаемый лучик интереса, связавший их эфемерным мостиком понимания и ожидания. Вряд ли ее можно было назвать красавицей, но Вика была миловидна, стройна, и в ней прятался некий чувственный призыв. След женской неустроенности – возбуждающий ответное желание защитить, помочь, стать необходимым. Мы, по-моему, где-то встречались, сказал Соломин. Вы случайно не учились в театральном? Нет, сухо обронила девушка. Давайте одели, сказал Гордеев. Вика, вы в курсе, что происходит? В курсе, также односложно ответила она. Ее лаконичность производила впечатление. Судя по всему, мужчин она и в самом деле недолюбливала. «Вот план», — сказал Гордеев, выводя на дисплей схему предстоящей операции. «Расписан по минутам. В контору пойдут трое. Я, Солома и Лось. Корень начнет отвлекающие маневры. Вы, Вика». «Понадобитесь нам на завершающей стадии операции, как медсестра. В управлении есть собственный медпункт, и вы получите вызов генералу Чернавскому, которому внезапно станет плохо». Теперь конкретика.